Глава одиннадцатая. Розанна. Но злым словам не дано было прорваться. Стоило мне раскрыть рот, как за территорией зверинца раздался жуткий грохот и испуганный свинячий виск. Мое удивление отразилось на лице дракона. «Это еще что такое?» — глухо выдохнул он. Меж густых бровей залегла глубокая складка, делая его лицо хмурым и суровым. «Перед вашим приездом Альфой было приказано забить скот для пира. подозревая, что кто-то из слуг под шумок решил умыкнуть парочку поросят и припрятать их в старый сарай. Да свинкам сидеть там не понравилось, вот и подались на свободу». Озвучила я свои догадки, но как только поняла, о чем и с кем толкую, испуганно прикрыла рот рукой. Лорд Дьярви недовольно цыкнул, совсем как простой деревенский парень, и покачал головой. «Ушлые какие все вокруг, а ты неплохо осведомлена, Роза». Мне достался пристальный взгляд, полный подозрения. «Ну, я живу здесь». Испугавшись, что меня заподозрят в соучастии разграбления скотного двора, я невольно принялась оправдываться. «Я не могу не видеть, что происходит вокруг, и не делать своих выводов». Сдавленно улыбнувшись, демонстративно развернулась в сторону возмущенного поросячьего визга и не сдержала смех. Через широкие щели хорошо было видно, как слуги, примахнув через забор, пытаются изловить шустрых несговорчивых свинок, но те даваться в руки не хотели, Они визжа метались вдоль ограды, проскальзывали промеж поваленных бревен и никак не желали сдаваться в руки слугам. Мужчины впустую гонялись за ними, скользя по пожелтевшей траве и падая на колени. Это действительно выглядело забавно. Поймав одного из беглецов, молодой Ловчий повалился на живот, не удержавшись на ногах. Вот в такой позе он и поехал через весь двор. Поросенок гнал изо всех сил, в итоге бедный ловчик пришел лбом в торчавший из земли опорный столб. Но его мучения были вознаграждены. Он поймал маленького проныру и, кряхтя поднявшись, вознес его над головой, демонстрируя всем свою добычу. Мужчину распирала гордость. В этот момент над нами раздался грозный окрик драка. Нет, не нашего питомца, а их дикого сородича. Огромный зверь камнем упал сверху, на солнце сверкнула темно-зеленая чешуя. «Бросай его!» — выкрикнул кто-то из слуг. Но мужчина не успел ничего понять. Ящер вырвал поросенка прямо из его рук, чудом не зацепив самого ловчего острыми шипами, расположенными на кончике его хвоста. Удерживая уже мертвую добычу, ящер взвелся ввысь. С земли раздался еще один воинствующий клич. «Ухна! Нет!» Поняв, что происходит, я бросилась к своему питомцу, но тот, раскрыв крылья, еще раз закричал и, оттолкнув меня мощными задними ногами, повалил на землю. «Ухна! Нельзя!» Мой голос дрожал. «Вернись!» Но голубой драк уже никого не слушал. Яростно, взмахивая могучими крыльями, он мчался к врагу с одной лишь целью — отбить свежую добычу. Ловчи метались по кругу, свистели, пытаясь вразумить зверя. Но все было тщетно. Ухна был голоден и смел. Слушать людей гордый ящер не желал. Он же больше его в два раза. Прошептала я, понимая, что если начнется битва, то моему любимцу не поздоровится. «Верните его!» — громко прокричала, на минуту забывшись. Лорд Дьярви возвышался надо мной и тоже смотрел в небеса. «Получит сейчас твой Ухна на орехи!» — усмехнулся дракон. «И будет ему урок, если выживет, конечно!» Опустив взгляд, он словно вспомнил о моем существовании. Мне стало как-то неудобно от того, что он видел это позорное неуклюжее падение. Склонив голову на бок, мужчина пристально разглядывал меня. В его глазах появилось что-то неуловимо возмутительное. Спохватившись, я сообразила, что не просто лежу на земле, а еще и задранным до колен платьем. Какой позор! Приподнявшись, я быстро поправила подол, прикрывая ноги. Зря. Хороший был вид. Раздалось ленивое сверху. Вам не стыдно? — не удержалась я. Как он смел вот так обращаться с женщиной? Нет бы деликатно отвернуться, так он еще и нахально разглядывал мои ноги. Подумать только. Этот мужчина созерцал мои стопы. «А почему, Роза, мне должно быть стыдно?» Приподняв бровь, он улыбнулся, продемонстрировав крепкие белые зубы и пару внушительных клыков. «У моих ног лежит красивая женщина и так неосторожно демонстрирует лодыжки. Мне было бы очень огорчительно не успеть насладиться этой прекрасной картиной». «У меня жених есть», — брякнул я, не подумав. «Да ничего страшного, я на твою невинность и не претендую». Уголки его губ снова поползли вверх. Протянув руку, он вопрошающе взглянул на меня. «Сама встану. Нечего тут лордом утруждаться». Проворчала я уязвленно. Этот мужчина начинал раздражать. «Какая гордая! Даром, что крестьянка!» Засмеялся он. «А что, если простолюдинка, то можно и под подол без спроса заглянуть? Так я и не заглядывал под твои юбки, девица. Ты сама все показала». «Ну, лорд!» Крик в небесах заставил меня мгновенно забыть о нем. Ухна все-таки достиг своего соперника. Ящеры злобно рвали тушу из пасти друг друга. «Они будут драться?» Испуганно прошептала, я так и не встав. «Похоже на то», — кивнул лорд Дьярви. «Остановите их!» — взмолилась я, забыв о своей гордыне. «Вы же дракон! Вы можете!» «С чего ты это взяла?» Он снова подал мне руку, правда, со скучающим выражением лица. Но я и на сей раз проигнорировала ее. Неуклюже встав на четвереньки, поднялась на ноги, и тут же ощутила холодок на животе. Склонив голову, сообразила, что драк когтями просто изорвал мне платье и ночную сорочку под ним. Ой, я спешно прикрылась, так как через прорезы отчетливо был виден овал груди. М да, как я и говорил, женщине в зверинце не место. Сняв с себя куртку, он протянул ее мне. Зачем? «Надевай цветочек, или хочешь, чтобы твои спелые прелести оценили все?» Схватив его куртку, я быстро натянула ее, скрывая свой позор. «Лорд Дьярви, спасите драка, пожалуйста!» Он молчал. А ящеры, между тем, уже пустили в ход задние лапы и хвосты, нанося друг к другу жуткие удары. Мне смотреть на это было страшно. От таких ран я могла и не излечить. Я прошу вас. Протянув ладонь, коснулась его руки. Он ведь его убьет. Дракон вздрогнул. Повернув голову, он уставился сначала на руку, а потом перевел немигающий тяжелый взгляд и на меня. Взор его холодных... Нет, просто ледяных серебряных очей буквально прибил к земле. Я сделаю все, что ты хочешь, моя Роза. Этот голос был иным и не принадлежал моему будущему супругу.